Часть 5. Эпилог. Год спустя. 4 июля. Эмма. Я только-только вышла из Юнион-сквер, направляясь по Бродвею в сторону сэндвич-шопа «Претт», чтобы, как всегда, перекусить на бегу. Юнион-сквер. Английский «Юнион-сквер». Одна из главных площадей Манхэттена, устроенная в начале 1830-х годов. Уже и не помню, когда в последний раз удавалось остановиться, выдохнуть, или хотя бы спокойно поужинать в кафе с подругами. На новой работе был нескончаемый поток поручений, но я не жаловалась, потому что занималась любимым делом. Сегодня я отщёлкала почти тысячу кадров на тему, как отмечают День независимости простые жители. Теперь нужно было пулей лететь в редакцию на Визи-стрит, освободить карту памяти и мчаться на Кони-Айленд за очередной порцией веселья. Кони-Айленд. Английский «Кони-Айленд». Полуостров — бывший остров, расположенный в Бруклине. Название происходит от искаженного нидерландского «Конин-Ийланд» Эйланд «Кроличий остров». Уже два месяца я работала фотографом в Нью-Йорк-магазин. Из двухсот претендентов на стажерскую должность взяли только меня и Бенджамина. Он, кстати, сейчас трудился в поте лица на пирсе и стривер. Так как мест в редакции было два, отношения у нас сложились доброжелательные. Бен оказался настоящим профи в пейзажной съемке. Я же больше специализировалась на людях. Так что вместе мы составили неплохой творческий тандем и очень надеялись на зачисление в штат к сентябрю. Что касается Питера, мы не общались уже несколько месяцев. После того, как я за 10 минут до церемонии отменила свадьбу, обнаружив на телефоне несостоявшегося мужа переписку с Кристиной, Фиджеральд оборвал со мной все контакты. Оно и к лучшему. Но в Париж я все таки полетела. Сэм и Мишель предлагали отправиться вместе, но у меня были другие планы. Я хотела провести время наедине с собой. Понять, куда двигаться дальше, чем хочу заниматься и к каким высотам стремиться. А еще мне позарез нужно было разобраться с тем, кто я есть и кем хочу быть. Очевидно, что тогда в собор Святого Патрика вошла одна Эмма, а вышла совершенно другая. Я не знала эту девушку. но очень хотела с ней познакомиться. Ведь, наконец, осознала, что причиной моих прошлых неудач был вовсе не Питер, не родители и не одноклассники, травившие в школе. Я и только я делала себя несчастной, потому что не заботилась, не любила, не прислушивалась. А нужно было каждый день, глядя в зеркало, говорить себе «Ты особенная и заслуживаешь счастья. Будь смелее, все получится». Еще одним человеком, навсегда покинувшим мою жизнь, стал Алекс. После возвращения из Франции я несколько раз хотела ему позвонить, чтобы извиниться, но вспоминала о Бриджит и отбрасывала эту идею. Наверное, наше расставание — единственное, о чем я действительно сожалела. Вот и сегодня, увидев на календаре знаменательную дату, я впервые за последнее время почувствовала себя одиноко. 4 июля — день, что год назад стал самым счастливым в моей жизни и одновременно самым печальным. Я уже почти дошла до кафе, когда в витрине книжного магазина «Стрэнд» увидела рекламный постер. Сердце пропустило удар. Обрывистый вдох сдавил грудь. С глянцевого плаката на меня смотрели знакомые глаза цвета молочного шоколада с яркими карамельными бликами. Вмиг позабыв о сэндвичах и работе, я бросилась через дорогу, чтобы получше рассмотреть фото. «Алекс. Это был Алекс Фишер». И выглядел он до упоморочения безупречно. Синяя рубашка с белым воротником, расстегнутая на одну пуговицу, аккуратно уложенные волосы, дразнящая улыбка, а в руках 81-25 держал книгу со своим именем. Абонент временно недоступен. История о мечте, любви и хэппи-эндах, которые мы заслужили. Вслух зачитала я. Встреча с автором нашумевшего бестселлера 4 июля в 7 часов. И ниже мелким шрифтом. освещается девушке, вернувшей мне мечту. По щекам побежали слезы. Я звучно всхлипнула, утирая их тыльной стороной ладони. В памяти калейдоскопом замелькали обрывки воспоминаний, ощущений, чувств, превращаясь в единый вихрь эмоций. Ноги повели меня в магазин. Я должна была купить эту книгу. Ожидая в очереди, позвонила Бенджамину, сказала, что возникли неотложные дела и попросила прикрыть меня перед начальством — Коллега отнесся с пониманием, пообещав сделать все в лучшем виде. Затем вместо Кони Айленда я отправилась в кафе напротив, разместилась за столиком у окна, заказала кофе и на долгие часы исчезла из реального мира, с лёгкой руки Алекса, очутившись на страницах собственной жизни.